Бедствия возмогляются. Испанцы овладевают островом Желвом, убежищем турецких разбойников, но во время празднования победы на испанский флот нападают восемьдесят турецких галер под начальством Пиолипаши. Буря как бы сговорилась с ними для уничтожения Андреа Дарье. Остатки христианского флота разметаны во все стороны, и только пять мальтийским галерам удается отступление непохожие на бегство. После этого рыцари святого Иоанна Иерусалимского одни остаются защитниками берегов, и против них-то готовится обратить величайшие усилия своей оттаманской империи. Обстоятельства очень удобны. Испания и Англия угрожают друг другу. Нидерланды готовы восстать против Филиппа Второго. Германия утрачивает свое единство, и Франция, разделенная колебаниями под управлением малолетнего короля религиозной войной, отвращает взоры свои от внешней политики. Напротив того, Турецкая империя обладала всем необходимым. Многочисленной артиллерией, отборным войском, казной, обогащенной бесчисленными призами, и моряками, способности которых не уступали смелости их. Уничтожением Мальтийского ордена Сулейман надеялся покрыть свое царствование неувидающей славой. Он повелел делать необъятное приготовление при кликах торжества всего государства. жан -де Валет, гроссмейстер Мальтийского ордена, содержал в Константинополе сметливых лазутчиков, извещавших его о всех намерениях султана. Грамоты его созывали со всех сторон отсутствующих рыцарей на защиту ордена, депутаты, посланные ко всем европейским государствам и к папе, просили помощи, которую интересы христианства предписывали давать с готовностью. Мальтийские галеоны перевезли в Италию ненужных жителей и возвратились нагруженные хлебом и воинскими снарядами. В то же время крепостные работы шли с беспримерной быстротой. Местечко Лассангль, окруженное стенами, защищало замок святого ангела от нападений, которыми можно было угрожать ему, начиная с оконечности полуострова. В то же время расширяли крепость Сент-Эльм. Рыцари сами участвовали во всех этих работах, и смейстер с нютами мы ревностью проводил ежедневно по несколько часов между работниками. Орденский совет положил было срыть замок Гоццо, но его сохранили по причине возвышенного положения, делавшего его отличным обсервационным постом, и условились установить частью огнями, ночью, частью несколькими пушечными выстрелами, беспрерывные быстрые сообщения между замками Святого Ангела, Гоццо и Старым Городом. При осмотре войск гроссмейстер насчитал пятьсот рыцарей, двести испанских ветеранов под начальством Кордона, четыреста пехотинцев под начальством полковника Масса и две тысячи итальянцев, присланных Доном Гарсией, вице-королем Сицилии, что вместе с тремя или четырьмя тысячами мальтийцев, вооруженных аркибузами, составляло гранизон 8500 человек, изобильно снабжённый всеми потребностями для войны. Тридцать тысяч солдат, На 193 кораблях всех величин составляли турецкое войско. Вот как оно было составлено. 6300 янычар, все отборные воины, 6 тысяч анатолийцев, стрелков и копьеносцев, 2500 греков, 13 тысяч охотников, зависящих от корпуса дервишей и Улемов, нечто вроде религиозной корпорации, давшей обет стать под знамена священной войны и наконец три с половиной тысячи искателей приключений, одетых в львиные и тигровые шкуры и носивших на голове перья орлиные и других хищных птиц, дополняли это страшное сборище и казались эмблемами его звездства. Флот состоял из ста тридцати семи галер, 35 пяти галеотов и 21 одного галеона или транспортных судов. На капитанской галере в тридцать скамеи находилось три фонаря. Она была позолочена и украшена полумесяцами. Все снасти паруса были шелковые. Пиали Паша командовал флотом. Мустафа Паша — начальник сухопутного войска. Кроме того, он имел инструкции султанские, поручавшие ему высшее управление экспедиции. 18 мая.